28 глава. Печально, если в душах цепенеют стремления, погребённые навек. Притворство всеми чувствами владеет и надевает маску человек. Джордж Гордон Байрон. Местное время 10 часов утра. Только что отыграл финальный джингл утреннего ток-шоу «Проспали», и теперь из радиодинамиков, установленных местным энтузиастом, несется бодрящая «Джингл Байл Ро». Едва проснувшись, мы с Буром выбрались на утренний снег с намерением пару раз скатиться с волшебного склона Монгери перед необременительным трудовым днем. Обожаю такие командировки. Снег встречается далеко не только на ледяном поле, Несколько горных областей и областей с регулярной сменой времени года разбросаны по всей лаборатории. К примеру, Монгери относится к области леса, но представляет собой 200 метров покрытого снегом горного склона и небольшую площадку над ним. Общая площадь меньше, чем у нашего Эдельвейса, зато популярности куда больше. По крайней мере, было до тех пор, пока на Эдельвейсе не открыли офис объединенного радио. Мусор сюда не вываливается, но дирижабли снуют над заснеженным склоном постоянно. Настоящий, пусть и маленький, горный курорт Монгери востребован настолько, что очередь на отдых здесь занимают за 5-6 месяцев. Мы же с Буром решили бессовестно воспользоваться служебным положением и отправились туда без всякой очереди. Ночевать, правда, приходилось прямо в дирижабле, поскольку единственная гостиница была традиционно забита под завязку. Но мы ехали сюда не для того, чтобы бездельничать в гостинице. Этого добра в любой области, как у дурака фантиков. А вот удивительного сочетания теплого, греющего, смуглящего кожу солнца и снега на горном склоне – этого нигде больше нет. Сидеть в гостинице Монгири – это то же самое, что побывать в космосе и... и не выглянуть в иллюминатор. Нет, местная гостиница служит только для того, чтобы возвращаться в нее обессиленным, валиться на кровать и беспробудно спать до утра. А утром снова на склон. Подставлять лицо солнцу и ветру, лететь вниз, смеяться и кричать, как мальчишка, даже падением радуясь, словно подарком. Последнее относится скорее ко мне. Из-за недостатка практики падал я часто и, пожалуй, если подсчитать расстояние, проделанное мною на различных частях собственного организма, то оно будет примерно равно тому, что я проделал на лыжах. Зато Бур оказался на удивление хорошим лыжником и все время маячил где-то впереди с раздражающей ловкостью объезжая ухабы и взлетая с их вершин. Взлетать сухабов я тоже умел. У меня это временами очень ловко получалось. Не получалось у меня только приземляться. Зато я во всех подробностях рассмотрел прекрасное голубое небо Монгери, расчерченное диагоналями подъемников. Оттуда, от подъемников, тоже доносились смех и радостные крики. Удивительное место. Какое-то совсем невзрослое. Солидным тут при всем желании не остаться. Накатавшись, мы сидим на открытой террасе кафе Хемингуэй, завернутые в клетчатые пледы, согретые источающими уютное тепло жаровнями и попивая лучший в мире глинтвейн. Откуда-то со стороны стойки доносится «Away in Manger». милые официантки в свитерах разносят напитки. кроме нас с буром, за столом присутствует Итьян шалиран благодаря усилиям которого 15 лет назад Монгери превратился в горнолыжный курорт. Сейчас Итьяну за 70, и он, в общем, выглядит на свой возраст, но выглядит очень хорошо. Подтянутый, осанистый старик с продубленной ветром кожей, с каким-то особенно значительным шнобелем носа и крайне несерьезным прищуром карих глаз. А еще Итьян Бывший сапер-горник. В 50-х после войны работал в Альпах, сгоняя лавины. А до этого совсем юным пацаном сражался сначала во французском, а позже в бельгийском сопротивлении. В 61-м погибла в автокатастрофе любимая женщина Этьена. Он затысковал, потерял направление, смысл ждать. Так и оказался в лаборатории. Был распределен сначала в область лавы, затем в горы, Командировками побывал во всех мыслимых уголках этой вселенной, от океана до Датуранга. Без работы сапер не оставался. На Датуранге задержался особенно долго, проработав почти 7 лет, пытаясь не дать вырваться рукотворному злу за пределы одного болезненно дрожащего мира. До тех пор, пока не была открыта новая, безымянная еще, малая область. Как человека, обладающего опытом работы в условиях заснеженных горных склонов, к ее обследованию привлекли Этьена. С тех пор он здесь. Однажды, правда, выбирался, когда попросили его поучаствовать в первой высадке на еще одной молодой области, где имелся горный склон. Позже эту область назвали Идельвейсом. Мир круглый. Этьен, вы не скучаете по взрывам? «Все-таки большую часть жизни вы были сапером?» – спрашиваю я, подвигая диктофон. «И большую часть жизни ненавидел грохот», – смеется Итьян. «Это правда. Нет звука лучше и мелодичнее, чем тишина. А потом… Это как человеку, который всю жизнь работал полотером, скучать по швабре. Взрывы были моими инструментами. Теперь они в прошлом, и Бог с ними». «Вы верите в Бога?» Ох, Павел, это очень сложный вопрос. У меня тут много времени для чтения. Так вот, оказывается, современная фундаментальная физика считает, что во многих начальных моментах формирования Вселенной должен был присутствовать некий наблюдатель. Но кто он? Абстрактная и пока непонятная величина? Некое случайное существо? Или Бог? На настоящий момент мы не в состоянии дать ответ на этот вопрос. Предположим, Бог. Но тогда каков Он? Всесилен? Или же был Он не сильнее и не умнее человека, потому что на тот момент для роли наблюдателя большего и не требовалось? Я не знаю. Но, конечно, хотелось бы узнать. В каком-то смысле я воспринимаю Бога не как получателя молитвы и всесоздателя. Скорее, как причину, определяющую необходимость познания. И тут, как бы это... Ну, в общем, тут есть конфликт, поскольку вера не предусматривает сомнений, а познание же без сомнений невозможно. Только сомнение в том, что все обстоит так, как мы думаем, заставляет человека шагать за границы непознанного. Бог — это некий маяк в конце пути познания, то, что следует стремиться познать. отдавая себе отчет, что, возможно, это лишь мираж, и никакого Бога нет. а также в том, что, познав Бога, мы поймем, что впереди еще много непознанного. Думаю, веки этак в тринадцатом меня бы сожгли за такие размышления. Но ведь считается, что Бог настолько велик, что познанию не подлежит. Познанию кого? Неандертальца? Человека эпохи Возрождения? Нашего современника или человека будущего? В принципе, не подлежит. Но как мы можем знать это доподлинно? И что это вообще значит, в принципе, не подлежит. Не знаю. Вот именно. Если человек говорит «не знаю», значит, есть знание, которым он не обладает, но к которому может стремиться. А в моем представлении я обязан. Но как же быть с тем, что во многом знании многие печали? Ну, а тут мы с вами вступаем на еще более скользкую тропинку, Павел. Ведь большая часть того, что мы якобы знаем о Боге, пришло из святых писаний. Но для себя я давно разделил понятие веры в Бога и религии. Причем последнюю отмел, как некий вредоносный элемент. Религия – это дисциплинарный институт с заложенными требованиями, которые согласуются с обстоятельствами времени. Корневые же элементы всегда калькообразны, и найти их можно в любом идеологическом движении – коммунизм, фашизм. нацизм, социализм, без разницы. Отличие только в определяемой цели и обещанных карах. Это скелет, который, считаясь характерными чертами времени, обрастал жиром, не имеющим никакого отношения к вере. Да и сам скелет тоже. Вера по сути своей иррациональна, даже если это вера в наблюдателя. По сути, для познания не нужен маяк. Религия пытается дать рациональному рациональное обоснование на том уровне знаний, когда пишется книга. А будучи дисциплинарным институтом, она, неважно какая именно, постоянно становится орудием манипуляции. И, если честно, я затрудняюсь сказать, чего религия принесла больше – благо или зла. Скорее всего, счет равный. Ну хорошо. Но вот я... Даже если все оставшееся время посвящу познанию, вряд ли я дотянусь хотя бы до уровня людей, открывших теорию струн или пенициллин или даже элементарные законы физики. А это и не нужно. Этьен залпом допивает остывший глинтвейн. Мы с вами должны всего лишь создать и удержать плацдарм. Каким бы ни был общий вид человечества, всегда найдутся гении, идущие на шаг впереди. Мы — всего лишь ступени для их разума. Я где-то слышал интересное сравнение. Человечество похоже на ночное небо. Мы видим звезды, планеты, спутники. Но основной объем видимого нами пространства — темная пустота и небольшие области, сияющие отраженным звездным светом. Очень, на мой взгляд, точно. Бур делает знак официантке «Повторить». Мимо веранды пробегает смеющаяся компания молодежи с лыжами в руках. Кто-то меняет кассету в магнитофоне и, словно из-за завесы времени, доносится испещренное виниловым скрипом "Лонсом Christmas» в исполнении Лоула Фулсона. «Этьен, но каким образом со всем, что вы сказали, соотносится этот курорт? Лыжи, музыка, глинтвейн? Пусть и прекрасная, но праздность?» «А я не считаю, что это праздность», — упрямо и весело мотает седой головой Этьен. «Я считаю, что это праздник». «Я борюсь с обыденностью. Нет ничего страшнее обыденности. Дней, похожих одни на другие. Любой двигатель, даже самый лучший, надо чистить. Иначе он ржавеет, на нем оседает пыль. Ничто так не замедляет человека, как обыденность. Если вчера было точно таким же, как сегодня, и завтра, и послезавтра, и при этом вам тепло и сытно, зачем дергаться?» К сожалению, по-настоящему разрушить обыденность может только внезапная беда или искренняя радость. Этьен кивает в сторону молодежи. Я предпочитаю радость. А вы? После разговора с Итьяном мы вернулись на склон и катались до позднего обеда. И катались бы еще, но в результате очередного блестящего кульбита Я сломал правую лыжу. Пришлось возвращаться. На тот момент я взял интервью у пятерых из шести намеченных человек. Оставалось найти еще одного. Моего земляка и современника, прибывшего в лабораторию из Москвы всего месяц назад. Да и командировка, которую мы с Буром назвали «каникулами»… Точнее, я назвал, а Бур кивал, улыбаясь. Обремененными редакционным заданием. заканчивалась. Не позднее завтрашнего полудня нам следовало отправиться домой. Илья Михайлович Чечерский, доктор. Два месяца назад местный врач вышел на пенсию, и новичка отправили ему на замену. Иначе, как невероятным везением, я это объяснить не могу. Михаил немногим старше меня, ему 41. Большую часть жизни он проработал в Москве терапевтом, а теперь работал на горнолыжном курорте. Что ж-то, если не везение? К сожалению, застать доктора Чичерского свободным оказалось не так-то просто. Растяжения и переломы, простуды и солнечные удары, ушибы и последствия необдуманного смешения алкоголя были, видимо, второй стороной той радости, о которой говорил Итьян Шалеран. Вот и в этот раз, покончив с обедом и заглянув в белую пристройку, где располагался медицинский блок Монгири, Я обнаружил, что доктор накладывает эластичный бинт на ногу какого-то неудачливого лыжника. И да, я имел право называть его неудачником, поскольку после всех падений и незапланированных сальто-мортале я обзавелся сразу что синяками. И пусть я понимал, что это всего лишь везение, но пока оно было на моей стороне, я позволял себе снисходительный взгляд и даже легкую усмешку. Детка, не можешь падать, не вставай на лыжи, как бы говорила она. Любишь кататься, люби и кувыркаться. Посмотри на меня, я гуру падений. последние разы я даже почти не кричал. Так-то. В общем, я собрался уже вернуться на склон, но доктор окликнул меня. Паша, я уже заканчиваю. Ты поговорить хотел или как пациент? Конечно, поговорить. Усмешка. Выражение лица старого волка лыжного спорта С чего бы мне быть пациентом? Просто видел твое падение? А это, да нет, подумаешь, я подожду в приемной. Я поспешил ретироваться из кабинета, пока мой авторитет не пострадал окончательно. Приемный меня встретил равнодушным взглядом аквариумный сом. Убедился, что кормить его не намерены и спрятался в водорослях. Я уселся в кресло. с радостным удивлением обнаружил среди газет на журнальном столике недельной давности номер «Полярника» и принялся ждать. В номере была отличная статья о Нило о работах по восстановлению аэродрома на ледяном поле, очерк самого Резника, посвященный предстоящему декабрьскому слету репортерской «Братьи», а также отличная фотография человека Генри, руководителя отдела снабжения и мистера Тако, обсуждающего грядущие праздничные мероприятия. Четверть часа ожидания пролетели незаметно. Доктор Чечерский заканчивает с пациентом, моет руки и предлагает мне пропустить по чашечке кофе в Хемингуэе. «Сейчас бы чего покрепче», — вздыхает он при этом. «За встречу земляков. Но у меня еще половина рабочего дня впереди. Нельзя». На этот раз мы идем не на веранду кафе, а в уютный полумрак помещения, где темное мореное дерево срастается с надвигающимися сумерками. А свет включать никто не торопится. Или, может быть, это и вовсе здесь не принято. Красный глазок диктофона горит непривычно ярко. И я, сам не понимаю, зачем, выключаю его. «Ну что, Зем, как тебе здесь?» «Пока не знаю, Паш. Если честно, не могу избавиться от мыслей, что все это прекрасная галлюцинация. Хорошо, что работы много. Думать о посторонних вещах мне, в общем-то, некогда. Я за последний месяц гипса наложил больше, чем за всю предыдущую жизнь. Про растяжение и вывихи и говорить не стоит. Но да, временами накатывает. Слишком... даже не знаю, как сформулировать. Слишком разительная разница. Я вспомнил Москву 2012 и кивнул. Милая официантка принесла нам кофе. Кто-то открыл дверь, напустив морозного воздуха, но смеющийся и, кажется, не очень трезвый девичий голосок Потребовал сесть на веранде. Дверь захлопнулась. «Многое там за год поменялось?» – спрашиваю я, все еще разглядывая морозные узоры на дверных стеклах. «Ах, очень!» – вздыхает Илья, вращая между ладоней чашку. «Ты же в двенадцатом сюда ушел?» «Да, в декабре». «Тогда должен помнить. В двенадцатом была какая-то злая надежда, а сейчас только безнадега. Никакой уверенности в завтрашнем дне, собственной защищенности. В общем, ни в чем». И вдруг все это... Илья неопределенно мотнул головой. Какие-то каникулы вечные, лыжи, смех. Утопия. Трудно поверить. Придется. Говорю я, вынимая из кармана пачку сигарет. Хотя я и сам иногда думаю, что вот проснусь я сейчас. Там, у себя, в кресле. И как жить? А тем более, раз все так, как ты сказал... Эх, не хочу я туда просыпаться, Илюха. Некоторое время мы молча пьем кофе... погруженные в собственные воспоминания, поднятые с пыльного архивного дна этой встречи. Я закуриваю. Илья стреляет у меня сигарету, неумело дыми. Мне кажется, он не курит, но я не уточняю. Откуда-то с улицы доносится веселая музыка и смех, однако мы словно отгорожены от них полумраком и собственным прошлым. Я незадолго до переноса сюда старика одного принимал. — заговаривает Илья. — Веселый такой дядька Бородка, как у Троцкого. Ну и пока я ему гипс снимал, мы разговорились. Вы, говорит, боитесь того, что происходит. А нужно бояться того, что должно происходить по всем законам, а не происходит. В каком смысле? Вот и я также спросил. А он имел в виду то, что во все времена, когда у нас дома становилось страшно, происходила обратная реакция. Что-то вроде кумулятивной защиты. Творческий взрыв. Предреволюционный период, Серебряный век. Перед тем, как начали закручивать гайки в шестидесятых, опять же, поэтический взрыв. Вознесенский всякие, Ахмадулины. Ну, после перестройки, сам помнишь, Сорокина, Пелеевина и так далее. А сейчас ничего. Пустота. По всем историческим законам в России должен начаться новый культурный бум. А единственная область творчества, которая активно зашевелилась. Политический анекдот. И всё. Смешной, старикашка. Руку сломал на уроке танго, представляешь? Я бы спрашиваю, что это может значить? Ну, то, что не происходит. А он говорит, а что с ракетами бывает, когда при их сборке допустили ошибку? Катастрофа. На следующий день после обеда мы покинули Монгери, успев напоследок с ног до головы изваляться в снегу. По крайней мере, некоторые из нас. пока другие из нас демонстрировали чудеса лыжной эквилибристики, бессовестно притягивая взгляды красивых девушек. Но все хорошее имеет дурное свойство заканчиваться. Вот и наши каникулы подошли к концу. Мы попрощались с заснеженными склонами, прекрасным глинтвейном и уютными пледами. Как не обидно это признавать, но попрощались вовремя. И Тьен прав. Когда что-то превращается в обыденность, Она утрачивает привлекательность. Даже каникулы на прекрасном горнолыжном курорте. Перед вылетом я забежал к Илье попрощаться. Как всегда он был занят, перевязывая очередного неудачника. все же мы успели пожать друг другу руки и пообещать не терять связь. Но я знал, что если мы и встретимся, то еще очень не скоро. И не потому, что наши дома находились на разных полюсах географии. Просто при встречах мы невольно будем вспоминать, откуда приехали. О том мире, стране и городе, где оба мы были несчастливы. А есть воспоминания, которые лучше не тревожить. Я снова закрыл архив своей памяти, повесил на двери огромный амбарный замок и решил продолжать быть счастливым. Здесь. Сейчас. И как можно дольше. В конце концов, это лаборатория счастья. Быть счастливым здесь – профессиональная обязанность.